Глава восьмая. Такси-2. До пункта назначения оставалось 153 километра. На такси это расстояние занимало часа три. Конечно, это было не очень дёшево, и можно было существенно сэкономить, воспользовавшись рейсовым автобусом. Но тогда время в пути сразу увеличивалось бы часа на два, а то и более... в зависимости от расписания автобусных рейсов. В этом случае первые, самые важные сутки поездки уходили бы исключительно только на дорогу, а это обернулось бы для Осипа Фёдоровича куда большими расходами и репутационными рисками. Величина последнего гонорара была обусловлена жуткой гонкой, и крайне сжатыми сроками на выполнение поставленной задачи. Заказчик намеревался сделать оригинальный подарок своему отчиму. Впереди ещё были вычетка, правка, редактура и, собственно, печать. Если управиться с автобиографией к обозначенной дате, то по контракту Осипу Фёдоровичу полагалась сумма вдвое больше уже полученной. В противном случае... Ему следовало вернуть половину задатка и закончить работу практически даром. Впрочем, была и другая, куда более весомая причина, из-за которой Гауки боялся надолго задерживаться в отъезде. Но об этом позже. Если бы годом ранее, при весьма загадочных обстоятельствах, скоропостижно не упокоилась влиятельная покровительница моего героя, он никогда бы не взялся за биографию. В процессе работы над ней всплыло слишком много токсичной информации, которую Осип Фёдорович предпочёл бы вообще не знать. Но здесь всё наложилось друг на друга. И отсутствие свободных денежных средств, и предстоящие расходы, и безотлагательная поездка. Водитель направился с чемоданом к машине, а Ося на какое-то время ещё задержался в обменнике. По привычке он вытащил паспорт, но тот не понадобился. Пересчитав больше для вида полученные 500-гривневые купюры, Гауки с великим огорчением отметил исчезновение всевидящего ока на оборотной стороне новых банкнот. Навигатор повёл в объезд. Центр стоял в автомобильных заторах. В другой раз Осип предпочёл бы ехать через город, но сейчас в приоритете было время, отчего гедоническую сторону путешествия пришлось отложить до лучших времён и довольствоваться чернотой вспаханного поля и прерывистой разноцветной посадкой на горизонте. «Продолжайте движение 34 километра», — сообщил навигатор. Внимание Осипа Фёдоровича ненадолго привлёк Зелёный лоскуток в однообразии пейзажа. Небольшой, заросший высокой травой кирпичный дом с хлевом и погребом под раскидистыми кронами ясеней. Крыша здания обвалилась и обнажила прогнившие рёбра балок перекрытия. «Здесь такого хватает», — перехватив взгляд пассажира, сообщил водитель. «Сейчас на хуторах...» «Жопа! Работы нет, кто помоложе пару да порукастей, в Польшу едут. А вы к нам как? Надолго?» Вопрос был задан отнюдь не из праздного любопытства. Был в нём вполне практичный расчёт и сугубо меркантильный умысел. «Дня на три», — порадовал Гауки таксиста. «На деле на день». «Доеду я к вечеру, переночую, потом день там и утром планирую обратно». «Тоже самолётом», — деликатно уточнил шофёр. «Разумеется. Надеюсь на вашу помощь в этом вопросе». Хамад для проформы глянул записи в смартфоне, сообщил, что что-то перенесёт на следующую неделю и заверил Осипа Фёдоровича, что на него вполне можно положиться. Водителя гавки знал ещё с прошлой поездки и не стал утруждать себя поисками нового перевозчика. Сначала Осип Фёдорович наивно полагал, что хама это какой-то позывной, который дали парню на фронте побратимы. Может, тот любил хорошо пропустить помаленькой, как Гоголевский хамабруд, или был молчалив, как хомяк из весёлой карусели. Но позже выяснилось, что имя настоящее. Родители назвали родившегося в октябре сына по свяцам в честь Евангелиста Фомы. На войну, или как её принято дипломатично называть, антитеррористическую операцию Хама попал в первый же год. Ушёл по призыву. Была возможность отсидеться в той же Польше, как сделали другие, но он из принципа не стал уклоняться. Может, это принципиальность и глянулась гауки, а еще его немногословность. Хама о многом мог рассказать своему московскому пассажиру: о гнетущей тишине, дезориентации в пространстве, что сама биология, сами инстинкты запрещают человеку убивать другого человека. в вспышках на сумрачном горизонте, как сдетонировал боекомплект и из чрева БМП вылетел наводчик и словно тряпичная кукла повис на ветвях, как выехавшая скорая подорвалась на фугасе и скатилась в кювет, как привезли ребят со связанными за спиной руками и дырявыми затылками. Мог рассказать. но не рассказывал. Я не стану писать здесь о войне. О ней немало уже написано хороших и плохих книг, и ещё больше будет написано после её окончания, когда пройдёт достаточно времени для всестороннего глубокого осмысления произошедшего. Я не хочу сейчас касаться этой сложной, болезненной темы, потому что это не та книжка, в которой стоило бы это делать. Я хотела бы вообще обойти эту тему, но, к сожалению, не смогу это сделать, потому что многое тогда в этой истории станет непонятным. Поэтому война останется здесь фоном, в обстоятельствах, следствиях и беседах. Расскажу только, как она закончилась для Хамы. Закончилась его война где-то под Харьковом. После госпиталя он автостопом добирался домой. Торопился. Он шёл под дождём, по обочине, в камуфляже, берцах, с армейским вещмешком. Шёл шесть часов, пока какой-то водитель-дальнобойщик не жалелся и не подобрал его. Вернувшись к мирной жизни, Хама сразу встал на биржу труда. После друзья подсказали, что и как, и он взял в аренду машину с выкупом. По городу выплату не наездишь. Вот он и начал с трансферов, как тогда казалось временно. До войны он работал юристом в страховой. В Лемберге все водилы, либо юристы, либо инженеры, в крайнем случае офицеры запаса. Авария произошла в 15.30 на трассе Н-17 в Каменке-Букской. На кадрах видеорегистратора видно, что виновник происшествия, выезжавший с второстепенной дороги водитель тёмного кроссовера. Такси попыталось уйти от столкновения и оказалось на полосе встречного движения, где столкнулась с грузовым рефрижератором. За миг до удара все звуки исчезли. Иосиф Фёдорович очутился в неестественной безмятежной тишине. Время исказилось, все движения замедлились, а происходящее приобрело невероятную глубину и ясность. «Так вот как это бывает», — подумал Гауки. Затем звуки вернулись, и в салон полетели осколки битого стекла. То, что осталось от автомобиля, — Отвернуло на обочину. Удар пришёлся в бок со стороны пассажирской двери. От полученных травм пассажир легковушки скончался на месте ещё до приезда врачей. Наверное, именно так представляли себе исчезновение Осипа Фёдоровича некоторые его московские знакомые. На самом деле всё было, конечно же, совсем не так. Поездка прошла без каких бы то ни было приключений. Уже через два с половиной часа такси благополучно остановилось у ничем не примечательной типовой кирпичной пятиэтажки, на которую вы, мои дорогие друзья, окажись в тех краях, ни за что не обратили бы внимания. Гауки предусмотрительно попросил водителя не заезжать во двор и, расплатившись с ним 500 гривневыми банкнотами, Покинул салон. Однокомнатная квартира, в которую поднялся, отдышавшись на третьем этаже, Осип Фёдорович, была полной противоположностью тем московским апартаментам, из которых он вышел ранним утром в самом начале повествования. Она, безусловно, заслуживает отдельной главы, и мы к ней обязательно потом ещё вернёмся. Городской телефон давно был отключён. Оставив чемодан в прихожей, Осип Фёдорович, не разуваясь, прошёл на кухню. На верхней полке стенного шкафа в эмалированной кастрюле он отыскал смартфон с зарядкой и воткнул вилку блока питания в чёрную утопленную в штукатурке советскую карболитовую розетку. Аппарат обнадёживающе замигал, и через некоторое время – радостно сообщил о своём чудесном воскрешении. В эту минуту на два десятка номеров в городе одновременно пришло одно и то же сообщение. Этот абонент снова в сети. Шансов было немного, но Гауки решил всё-таки попробовать. Он отыскал в контактах номер диспетчерской и нажал кнопку вызова. Произошло невозможное. Миру было явлено чудо, невзирая на поздний час. На другом конце сняли трубку. «Добрый день!» — самодовольно ухмыльнулся Осип Фёдорович и, понизив голос, как бы извиняясь, заискивающе залебезил. «Я хотел бы вызвать мастера». «Нет, аварии нет». У нас сорваны вентили на батареях, и я хочу поменять их до начала отопительного сезона. Осип Фёдорович медленно продиктовал адрес, дважды повторив код домофона. «Да, всё правильно. Это последний этаж. Сами понимаете, если не спустить воздух, во всём стояке не будет тепла». «Хорошо. С Спасибо. С Сегодня?» «Отлично! Жду!» Через двадцать минут в дверь позвонили, и на пороге появился мастер.